Это были списки бесов Западного округа, все школы вплоть до самых мелких. Это были личные списки канцелярии Верховного Архонта, и мое имя там подчеркивалось дважды, а напротив стоял незнакомый мне знак. Две окружности, жирно перечеркнутые крест-накрест». Я не стал даже спрашивать, что означают виденные мной пометки, потому что ничего хорошего они не означали. Ни одно имя из 384 бесов не носило на себе следов внимания властей. А, собственно, и не спросишь, вы, случайно, не в курсе, Лар-Архонт, за какие такие грехи меня ищет пустотник, а вы в ваших досточтимых бумагах разрисовываете чистейшего Марцелла вдоль и поперек? Что-что? Что? Я плохо слышу вас, Лар Архонд. Я уже более трезво посмотрел на девушку. Прямой, породистый носик, чуть увеличенные скулы, губы полные, но в меру жестко очерчены. Зоакила. одолжи мне один феникс, сказал я. Удивленная кормилица нехтя швырнула мне монету. «Ах, да ты прижими старуха!» Последнюю мысль я благоразумно решил не высказывать вслух. «Профиль в зубчатом обруче, вычеканенный на реверсе монеты, ответил на многие вопросы. Многие, но не главные. «Ты дочь покойного Архонта», — уверенно заявил я. «Новый еще не чиганил свои монеты, и Феникс выпущен в прошлом цикле». Вторая дочь или третья, потому что старшая реализовала свое право на прошлых играх. Я отлично помню это. А твоя очередь подойдет через месяц на новых играх равноденствия. Поздравляю, высочайшая. Ты угадал, Бесс. Впервые девушка обратилась непосредственно ко мне. Я дочь покойного Архонта. Меня зовут Леда. И ты угадал все, кроме одного. Я знаю, что любому из свободных это покажется отвратительным, да и тебе, вероятно, тоже. Хотя ты так прижат к стенке и поэтому подходишь мне. Возможно, я безумна, возможно, я выродок, но я не хочу. Она отвернулась и решительно закончила. Я не хочу умирать. Я опустился прямо на пол у ее ног и долго молчал, бездумно подбрасывая, и опять ловя серебряный феникс. «Не знаю», — сказал наконец я, — «я бес, и больше всего на свете я хочу умереть. Ты, дочь Архонта, на пороге блистательного права хочешь жить». И оба наши желания невыполнимы. Ну что ж, мне кажется, мы сумеем договориться. Зоакила, эта домашняя Мегера, заплакала. Приложение второе. Кодекс веры. Глава сокрытого в листве. Истинный дух заключается в том, чтобы жить, когда правомерно жить и умереть, когда правомерно умереть. В делах повседневных помни о смерти и храни это слово в сердце своем. Когда для выбора имеется два пути, выбирай тот, который ведет к смерти. Не рассуждай, направь помыслы на избранный путь и иди. Каждое утро думай о том, как надо умирать. Каждый вечер освежай своем ум мыслями о смерти. Те, кто держится за жизнь, умирают. Те, кто не боится смерти, умирают тоже, но делают они это по-разному. Если одержимость смертью достигнута, остальные добродетели придут сами собой. Нет у меня ни жизни, ни смерти. Осознание права для меня и жизнь. И смерть. Заметки на полях. Когда слова вертятся на языке, толкаясь и отпихивая друг друга локтями, все они кажутся невероятно значимыми и ужасно нравятся сами себе. Но лист бумаги нейтрально бел. Он такой плоский, этот хитрый лист бумаги, что стоит словам сбежать вниз по кончику пера и упасть — на заснеженную равнину, как они намертво примерзают к ней и становятся плоскими, или лишь уныло переругиваются со вздорными запятыми. Да и чьи они, эти слова мои? А кто такой он? Тот, который есть я. Тот, который есть я, сидит в данный момент на шатком трехногом табурете в самом дальнем хранилище зала ржавой подписи. Он сидит, прихлебывая густой, Остывший Гринтвейн, тупо уставившись в чехарду давно знакомых страниц, и слушает самоуверенную болтовню того, который будет я. Этот самодовольный индюк, ну, под индюком подразумевается тот, который будет я, так вот он считает, что всего написанного как раз и не стоило писать. Тот, который будет я утверждает, что в подобном бестолковом и дилетантском изложении тот, который был я, выглядит полным, хроническим, бессмертным и бессмысленным идиотом. Тот, который есть я, с ним полностью согласен. Он кивает головой, откладывает в сторону перо и вслушивается в шаги за дверью. Это приближается тот, который не я и он имеет свое особое мнение, которое сводится к тому, что, будь он на нашем месте, он все сделал бы гораздо лучше, и из хорона он вытянул бы побольше информации, и к девушке отнесся бы гуманнее, и уж наверняка тот, который не я, не стал бы устраивать глупой клоунады в таверне. Бред какой-то, — бормочет себе под нос тот, который не я вывискает с огурцом. Чушь и маразм. Пусть чушь. Пытается сопротивляться тот, который есть я. Пусть маразм. Но ведь это было. Ведь правда. Да кому нужна твоя правда? Сиди себе смирно, сопи в две дырки и не корчи себя. Непризнанного гения. Кто это? А. Это тот, кем я не буду никогда. У него есть... Дурацкая манера подкрадываться, прячась за стеллажи, а потом орать в самое ухо. Хамство и больше ничего. Те, которые я, мы встаем и прячем рукопись в шкаф. Завтра, завтра новые слова будут толкаться, ссориться, не догадываясь о своем неприглядном будущем. Эх, слова, слова. Вы думаете, у нас по-другому? А вокруг угрёма толпятся стеллажи, и мириады колышащихся листков с договорами шелестят высохшей мёртвой листвой. И каждый лист уже начал сохнуть и желтеть, начиная с грязной ржавой подписи в правом нижнем углу.